Большой Чунцин. Объединенная Китайская Федерация. Кван Цзиньшу осматривает последнего на сегодня пациента. Маленького мальчика с каким-то респираторным заболеванием. Мать боится, что у сына туберкулез. Когда доктор заверяет, что это всего лишь простуда, она расцветает. Женщина провожает нас по пыльной улице со слезами благодарности на глазах. Приятно снова видеть детей. Я имею в виду тех, что родились после войны. Настоящих детей, которые знают только тот мир, в котором есть живые мертвецы. Они понимают, что нельзя играть поблизости от воды. Нельзя ходить в одиночку или после заката весной и летом. Они не знают страха, и это величайший дар. Единственный дар, который мы можем им оставить. Иногда я думаю о той старухе из нового дачана, о всех тяжестях, выпавших на долю ее поколения. И вот он я, старик, который видел, как от его страны раз за разом не оставляют камня на камне. И все-таки каждый раз нам удавалось собраться, отстроить заново и обновить государство. И мы сделали это снова, Китай и весь мир. Я старый революционер, не верю в жизни. жизнь. Но если она есть, представляю, как смеется надо мной, глядя с небес старый товарищ Гу, когда я говорю со всей искренностью, что все будет хорошо.